Глава 18. Как Соболь и Белка заменяли России нефть и газ? На протяжении столетий торговля мехом приносила властям Руси сверхдоходы, сопоставимые по значению современным нефтегазовым экспортом. Вплоть до 18-го столетия Россия не имела собственных источников золота и серебра, Не обладала она неизбытками других металлов, недостаточным количеством ремесленников, способных обеспечить массовый импорт товаров за рубеж. Поэтому на протяжении почти тысячелетия страна поставляла на внешний рынок натуральное сырье, прежде всего разнообразную пушнину. Торговля мехом приносила властям Древней Руси и Московского государства сверхдоходы, сопоставимые по значению современным нефтегазовым экспортом. Главное богатство их составляет мех. В конце первого тысячелетия территория Руси представляла собой, по сути, сплошные леса, густо заселенные животными, ныне редкими, ценным мехом, вроде рыси или соболя. Даже сегодня в центре европейской части России, на севере Украины и в Белоруссии немало бобров, не говоря уже о живности, с мехом попроще, вроде выдр или белок. Тысячу лет назад эти русские земли были почти неисчерпаемым источником меха. Напомним, что до 20 века, до эпохи массового распространения хлопка, а затем синтетики, меха в Европе и Азии были единственным материалом для по-настоящему теплой одежды. К тому же наиболее красивые меха были предметом престижного потребления наравне с дракометаллами и ювелирными изделиями. Поэтому на протяжении многих веков Русь широко экспортировала на восток и запад свой самый массовый ценный товар – пушнину, разнообразные меха. Одна из первых датированных записей в древнейшей русской летописи «Повести временных лет» сообщает, что в 883 году князь Олег Вещий воевал племя древлян, примучив их платить дань черной куной – куницей. Древляне обитали в лесах между Днепром и Припятью, и тысячи лет назад этот регион еще был богат куницами, чей мех считался вторым по ценности после Соболинова. В дальнейшем практически вся внешняя торговля пушнины обеспечивалась таким внеэкономическим принуждением. Поначалу открытый военный грабеж сменил систематический меховой рэкет, когда князья, объезжая подчиненные территории, летописные полюдья, собирались с них незамысловатые плоды примитивного сельского хозяйства и разнообразные меха. Постепенно князья Киева сосредоточили в своих руках сборы меховой дани со всей Руси и контроль за главными торговыми путями, по которым перемещались экспортные товары, в первую очередь все те же меха. Профессор Мавродин, один из ведущих исследователей Киевской Руси среди историков XX века, так описывал сведения о меховом импорте тысячелетней давности. Мехами торговали русские в Константинополе, столице Византии, в странах мусульманского Востока, в горах побережья моря Джурджана, Каспийского моря, в далеком Багдаде и Хорезме, в странах христианского Запада, в Праге и Рафельштетане, Регенсбурге и Линце, Энсне и Ратиборе. Восточные писатели IX-X веков Ибн Хардадбек, Ибн Фадлан, Аль-Истахри, Ибн Хаукаль Аль-Мукадаси сообщает, что русские привозят меха выдр, черных, чернобурых лисиц, соболей, белок-огарностаев, куниц, бобров. Арабский писатель X века Масуди подчеркивает, что черные лисицы представляют собой самые дорогие меха, и только очень богатые люди могут позволить себе иметь шапки и шубы из этих ценных мехов. Ему вторит Ибн Хаукаль, говорящий, что большая часть этих мехов и превосходнейшие из них находятся в стране Русь. В доказательство необыкновенной пушистости и тепла мехов халиф Махди окутывал ими сосуды с водой, выставляя их в горах на снег, и вода в сосудах не замерзала. Повесть временных лет в записи за 969 год вкладывает в уста князя Святослава такие слова. «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в переславце на Дунае, ибо там, в земли моей, туда стекаются все блага» из греческой земли золото, павлоки, вина, различные плоды, из Чехии, из Венгрии серебро и кони, из Руси же меха и воск, мед и рабы. Меха не случайно идут первыми среди товаров русского экспорта. История, естественно, не сохранила статистику этой древней торговли, но объемы явно были внушительны. Размах русского пушного экспорта доказывают даже языковые заимствования. Так по-гречески белка будет от древнерусского «виверица». В арабский язык наименование «соболи» и «бобра» также пришли из русского. Персидский ученый Ибн Русте, живший в самом начале X века, так описывает русов. Единственный промысел их – торговля соболями, беличьими и другими мехами. Хазари ведут торка с булгарами, равным образом и русы привозят к ним свои товары – как то меха Соболья, Горностаевы, Беличьи и другие. Главное богатство их составляет куньи мех. чеканенные монеты своей нет у них, звонкую монету заменяют им куньи меха. Ибн Русто приводит даже некоторые цены меховой торговли, так в хазаре шкурка куница стоила 2,5 дергема. В Руси же она покупалась всего за 1 дергем. Шкурка белки на Руси начала X века продавалась иностранцам за четверть дергема. Известно, что в X веке диргем, дирхам, дирхем, мелкосеребряная монета арабского халифата, весил около 2-3 граммов. Таким образом, за килограмм серебра можно было купить почти 2000 белящих шкурок, которых на два десятка белящих шуб. В сохранившихся древнерусских источниках арабские монеты дирхемы именуются кунами, именно потому что их стоимость на протяжении нескольких веков равнялась стоимости шкурки куницы. Мелкие серебряные обрезки таких монет именовали виверицами или векшими, то есть белками. На протяжении веков белка была самым дешевым и самым распространенным на Руси мехом. Та же повесть временных лет упоминает размер дани, которую взимали в начале X века хазары с Руси, по белке с дыма. Сумма индивидуально незначительная, но в масштабах всей страны дававшая внушительное богатство. Арабский ученый Абу-Хамид Аль-Гарнати сообщает, что одна белящая шкурка на Руси стоила каравая хлеба. Отличный круглый хлеб, которого хватает сильному мужчине. Тысячу лет назад хлеб представлял куда большую ценность, чем сейчас. Таким образом, одна белящая шкурка – это цена одного дня работы взрослого свободного мужчины на Руси тысячу лет назад. Примечательно, что хотя Алгарнати родился в XI веке в Испании, жил на Сицилии в Египте, но он очень неплохо осведомлен о русской меховой торговле. Для региона Средиземноморья именно Русь была единственным источником и поставщиком меха. Алгарнати подробно описывает меховую денежную систему Древней Руси, то есть использование вытертых белящих шкурок в качестве условных денежных единиц. Мех Соболя ценился минимум в 30 раз дороже Беричьего. Летописи сохранили упоминание, что в XII веке половцы брали дань с новгород Северского княжества соболями. На стене Софийского собора в Киеве, главного храма Киевской Руси, исследователями была обнаружена датированная XII веком надпись о покупке вдовой князя Всеволода Ольговича земли, ранее принадлежавшей некому Баяну за 700 соболей. Русские меха активно экспортировались и в страны Западной Европы, вызывая возмущение католических аскетов. Так, германский летописец XI века, Адам Бременский, всячески осуждает моду на меха с Востока. «Они в изобилии имеют неизвестные нам меха, которые разливают в нашем мире смертельный яд гордости. При этом ценят они эти меха не выше всякой дряни». И при этом, думаю, приносят нам приговор, ибо мы всеми путями стремимся к обладанию меховыми одеждами, как к величайшему счастью. Тысячу лет назад русские князья, объединившие земли от Новгорода до Киева, стали фактическими монополистами в международной меховой торговле от Средней Азии до Западной Европы. Богатейшие экономические центры того мира – Багдад, Константинополь, Венеция, Кёльн – просто не имели значительных альтернативных источников меха, кроме Руси. Фактически мех, точнее меховой экспорт в обмен на драк металлы, стал экономической основой создания на территории Руси первого централизованного государства. Современный российский историк Цветков в своей работе «Экономическая основа образования древнерусского государства» так резюмирует значение пушного экспорта в нашей истории. Обладая практически неограниченными меховыми ресурсами и не имея конкурентов в меховых поставках в арабские страны, в Византию, в государство Европы, в обмен на которые шли в основном драгоценные металлы, Русь неуклонно создавала экономическую базу для развития мощного государства. Новгородская Белка После монгольского нашествия и до появления централизованного московского государства главным центром экспорта русских мехов на запад был город Новгород. При этом, начиная с 14 века, западноевропейские архивы хотя бы частично сохранили документы ГАНЗы, торгово-политического союза немецких городов, о взаимоотношениях с Новгородской республикой. Благодаря им впервые в русской истории можно хотя бы приблизительно узнать статистику и условия меховой торговли. Историки 20 столетия подсчитали, что 6 веков назад через Новгород в Европу экспортировалось не менее полумиллиона меховых шкур ежегодно. Свыше 90% этого объема составляла все та же белка, самый дешевый и массовый мех средневековья. Массовый, исчисляемый сотнями тысяч шкурок вывоз новгородской белки в Европу начинается уже в XIII веке и непрерывно растет два столетия подряд. Минимальные ежегодные закупки отдельных немецких купцов к началу XIV века достигали 5-10 тысяч шкурок. ганзейские купцы в Виттенборге из Зелюбика в течение трех лет продали в Северной Европе 65 тысяч новгородских шкурок. Крупным покупателем и продавцом русского меха тогда был Тевтонский орден. В 1398 году рыцари-крестоносцы купили в Новгороде 136 тысяч шкурок, в следующем году – 38 тысяч а в 1400 году – 43 тысячи, а в 1403 году – 51 тысячу. Товарищество немецких купцов в Венеции за 1409-1412 годы продало в Средиземноморье свыше 200 тысяч меховых шкурок, закупленных в Новгороде. Известна даже технология таких дальних поставок меха. В пункты заготовки, разбросанные по всей территории Новгородской республики, меха привозили связанными в особые кольцеобразные бунты при помощи ивовых прутьев. В Новгород эти меха поступали уже упакованными в особые мешки, коски или козицы, сделанные из цельной, снятой чулком шкуры и открывавшиеся сверху и снизу. В таких мешках уложенные очень тесно шкурки почти не терлись друг о друга и не теряли товарный вид. Уже в Новгороде ганзейские купцы укладывали меха в бочки, наиболее удобную тару для морской транспортировки этого товара, и переправляли их дальше в Германию и Фландрию. В одну бочку входило от 5 до 7 тысяч шкурок, мелких беличьих – до 12 тысяч. В зависимости от цены и сорта пушинина продавалась различными партиями – соболь, горностай, куница, хорек, сороками – по 40 штук, белка – сороками и тысячами шкурок, Этот порядок установился еще в ранний период русско-немецкой торговли и был подтвержден в 1343 году особым договором Новгорода с Ганзой. При этом документы Новгорода и ганзы содержат множество специальных разновидностей беличьего меха, производных от древнерусской виверицы, верк, грауверк, шенинверк, люшверк. Множество немецких торговых терминов той поры являются прямой транслитерацией русских слов. Онеген назначал онежскую белку, клесемес – кляземскую, добывавшуюся в землях московского княжества. Термины тройнесен и шевенесен происходят от русского обозначения сортов разновидностей беличьего меха, троцницы и шевницы – сшитые кусочки меха и меховые обрезки. Вся эта сложная дифференциация русской белки, хорошо известной европейским купцам, отражена даже в торговых документах далекой Фландрии и Англии. Среди дорогих мехов на первом месте в новгородском экспорте стояла куница. Объем продаж бобров, соболей и других ценных мехов через Новгород был невелик. Так, по ганзейской статистике, немецкие купцы в 1391 году только через город Ревель, современный Таллин, вывезли из Новгорода почти 25 тысяч белящих шкур и только 780 горностаев и 41 соболя. Русские меха в Новгороде продавали в обмен на серебро и особо востребованные на Руси европейские товары, прежде всего железо, соль и различные сукно немецких и фландерских мануфактур. Хотя в xiv 15 веках из Новгорода экспортировалось огромное количество белки, число скорняков специалистов по обработке мехов в самом городе было очень невелико, не превышая нескольких сотен мастеров и подмастерьев при численности населения Новгорода в 40-50 тысяч человек. Дело в том, что Ганза прямо требовала поставок на рынок только необработанной пушинины, отказываясь покупать у русских обработанные меха или готовые товары. В 1374 году ганзийские купцы устроили Новгороду самые настоящие экономические санкции, отказавшись закупать меха под предлогом, что русские продают слишком много поддельного, то есть уже обработанного меха. Новгородские власти вынуждены были пойти на уступки, так как не имели других удобных путей сбыта своего основного товара. Меховой экспорт на запад и восток по рекам и суши контролировался либо Москвой, либо Великим княжеством литовским. Новый торговый договор Новгорода с Ганзой от 1376 года, всего с 13 по XV век, Новгород заключил с Ганзой 17 торговых договоров, фактически закрепил функцию Новгородской республики как компрадора немецких купцов» отныне новгородцы имели право торговать с Европой только необработанным меховым сырьем. При этом не только горожане, обитатели Великого Новгорода, но и практически все крестьяне, жившие на землях Новгородской республики, так или иначе были вовлечены в меховой экспорт. По описаниям европейских путешественников, новгородские крестьяне самостоятельно торговали мелкими партиями мехов, в основном белкой, прямо в Новгороде у немецкого подворья. Но главными продавцами русского меха на запад, естественно, были «Новгородские бояре-олигархи» и «Ивановское 100» – объединение богатейших купцов города. Заметную часть налогов, собираемых верхушкой Новгорода с местного крестьянства, составляла именно меховая дань белыми белкой. Не случайно самая первая из берестяных грамот, обнаруженных современными археологами при раскопках в центре Новгорода, найденная еще в 1951 году, содержит запись о том, как некий Фома с десяти сел получал ежегодно 312 белок дани и 33 белки за позем, то есть аренду земли. Эта береста датируется историками самым концом XIV века. Новгородские окладные книги содержат немало сведений о сборе меховой дани, Так жившая во второй половине 15 века Марфа Борецкая, знаменитая Марфа Посадница, лидер антимосковской боярской партии Новгорода, только с одного Никольского погоста получала в качестве оброка 3.094 беличих шкурки и 2 рубля денег с серебром. Софийская казана, то есть казна архиепископа Новгородского и Псковского, получала с Сердовольского погоста дань в 880 белок и 11 1/2 гривен серебра. С волости Мегриярва 5 гривен серебра и 910 белок. Даже пошлины за рыбную ловлю в Новгородской республике зачастую взимались белками. Однако главным источником меха, прежде всего той же белки, для Новгорода служила не дань с окрестных крестьян, а меха, поступавшие из северных владений Олигархической республики. Одним из главных центров торговли белкой на севере Руси был город Устюг Великий. Устюжское княжество долгое время платило меховую дань Новгороду. В 1425 году она составляла примерно десятую часть ежегодного новгородского экспорта в Европу, 50 тысяч белок и 6 сороков соболей. Отдельные наиболее богатые новгородские купцы закупали тогда в Устюге до 60 тысяч белок ежегодно то есть дань составляла менее половины в новгородском экспорте. Большинство мехов закупалось, точнее выименивалось, у крестьян и охотников в различных регионах Руси, в основном на северо-востоке. Меховые войны Еще в 13 xiv веках, в период господства Золотой Орды, Необходимость уплата монгольской дани подтолкнула новгородцев и Владимира Суздальцев начать экспансию на северо-восток в лесные земли Белого моря и Урала, в Беармию и Пермь-Великую, чтобы за счет обложения меховыми поборами аборигенов компенсировать налоговый гнет Орды. Новгородцы пытались обложить меховой данью финно-угорские племена, жившие на северо-востоке ближе к Уралу. Новгородские ушкуйники, северная помесь купцов, пиратов, казаков, постоянно ходила в набеге на эти земли. В XIV веке даже достигли реки Обь в Западной Сибири. Но Новгород так и не сумел не полностью покорить северо-восточные земли, не наладить систематический сбор с них меховой дани. К тому же постепенно контроль за путями на северо-восток к Уралу стал переходить к московскому княжеству. Уже в 1333 году московские князья стали собирать меховую дань на территории современной республики Коми, выбив оттуда новгородских сборщиков подати. Соболь на территории Европейской России в те века водился уже преимущественно только в районе Печоры, ныне город в республике Коми, поэтому Новгород остался без своего соболя, самого дорогого тогда меха. В 15 веке новгородский меховой экспорт в Европу перестает расти в объемах и даже сокращается. В 1445 году, когда в Европе была сделана Гутенбергом первая печатная книга, трехтысячный отряд новгородских данников, сборщиков меховой подати, ходил за Урал в Югру. Новгородцы пытались обложить местные племена большой меховой данью, чтобы восстановить объемы своего падающего экспорта в Европу но пришедший в Сибирь новгородский отряд был разбит стеками предками современных хантов и манси. Этот разгром и постепенный перехват Москвы контроля над главными пушными регионами возле Урала предопределили поражение Компрадорской республики в борьбе с централизованным русским государством. Проиграв борьбу за самые ценные меха, наиболее дорогой экспортный товар, Новгород проиграл Москве. Москва сумела покорить ту самую Югру, которая не далась новгородцам. Уже в 1465 году московская рать ходила за Урал, и по итогам похода великий князь Иван III дань возложил и на всю землю югорскую. В 1467 году москвичи победили новгородцев и в битве при Шелоне, положив фактически конец самостоятельному существованию Новгородской республики. И уже через пять лет московское войско двинулось в Пермь-Великую, в верховье реки Камы, ушные края, которые некогда пытались покорять новгородцы. Пермскую землицу обложили пушной данью, а вместе с пленами в Москву прислали богатые по тому времени трофеи – 16 сороков черных соболей и драгоценную соболью шубу. По грамоте Ивана Третьего 1485 года пермская земля платила в московскую казну по соболю от лука всего 1705 шкурок соболей. По тем временам довольно солидная сумма, достаточная, чтобы купить 3-4 тысячи лошадей. Для сравнения, 1600 соболей в том же году вывезли из Новгорода ганзийские купцы. Живший в конце XIV века и причисленный к лику православных святых Епифаний Премудрый, духовник Троица Сергеевого монастыря в одной из своих книг приводил слова зырян-пермяков. «Белки или соболи, или уницы, или рыси и прочая ловля наша, не нашу или ловлю, и ваши князья и бояре, и вельможи обогащаемы суть, не от нашей или ловли и в Орду посылаются, и в Царьград, и в немцы, и в Литву, и прочие грады и страны, и в дальние языки». В 1505 году Иван III ликвидировал автономное Пермское княжество, местные князья и скрещенных аборигенов были переведены на южную границу Единого государства в Тулу, а богатые пушнины и пермские просторы стали частью Московии. Так Россия вплотную подошла к границе Сибири с ее фантастическими запасами пушнины. При этом дань мехами сохранялась на территории Московской Руси даже в начале XVI века. Сохранились грамоты, по которым великий князь Василий III жаловал дворян мехом коломенским и мехом ржевским. Кроме того, мех, меховая дань в те годы все еще собиралась в Твери, Костроме, Калуге, Владимире, Новгороде и Дмитрове. В сравнении с уральскими землями, меха здесь добывали немного, в основном белку. Историки отмечают, что начавшийся с конца XV века переход к денежной подати с крестьян обусловлен не только развитием товарно-денежных отношений, но заметным сокращением поголовья промысловой белки в центральных районах Европейской части России. Однако в более северных районах, например, в Двинском уезде, белышную дани горностали русские крестьяне платили даже в 1538-1539 годах в начале царствования Ивана IV, будущего Грозного. Помимо собственных лесов и северного приуралья, у объединенного российского государства в XVI веке появился еще один крупный источник пушнины. На меховом рынке Москвы в те десятилетия преобладали Устюжасская и Шувайская белка, то есть беричий мех с севера, поступавший через Устюг, и мех с территории современной Чувашии, входивший тогда в состав Казанского ханства. Бывшая Волжская Булгария, как источник пушнины на экспорт, была известна еще арабским купцам 7-9 веков. Централизованное московское государство почти сразу распространило свое влияние не только на земли Новгорода, но и на территорию Казани. В начале 16 столетия, по словам австрийского посланника в Москве Сигизмунда Герберштейна, Беричий Мех шел в столицу России в основном из Чувашии, недалеко от Казани, где белка была благороднее каких угодно других. Венецианский дипломат Барбара еще в середине 15 века указывал на исключительную роль Казани как мехового центра, откуда пушнина поступала в Персию, Польшу, Фландрию, а также на русский рынок. Из казанского ханства Россия импортировала меха на перепродажу в Европу до середины 16 века. С конца XV века московские князья периодически сажали на ханский трон в Казани своих ставленников. Иван Грозный в 1552 году окончательно покорил Казань, а через два года и Астрахань. Эти победы не только дали в руки Москвы весь торговый путь по Волге, но и сделали Москву монополистом в торговле мехом со странами Каспийского региона и Центральной Азии. Таким образом, даже до начала освоения Сибири Московская Русь стала фактическим монополистом в торговле мехом как с Востоком, так и с Западом. Некоторое количество бобра и белки еще добывалось на территории Великого княжества Литовского, но оно могло торговать только с Европой и Турцией, пути на Восток находились под надежным контролем Москвы. К тому же наиболее дорогие меха – соболь, горностай, чернобурая лисица – массово добывались только на территории подконтрольным московским монархом. При Иване Грозном экспорт русских мехов на запад первоначально шел через Нарву. Царь захватил этот город в 1558 году и уже через несколько лет, в 1564 году, экспорт пушнины из этого города составил свыше 156 тысяч шкур. Русская пушнина составляла 80% стоимости всего потока русских товаров через Нарву. Однако этот важный торговый центр на Балтике русские надолго удержать не смогли. В ходе тяжелой для Руси и Ливонской войны город со второй попытки захватили шведы, вырезав в Нарве 7 тысяч русских, все русское население. Фактически это была война за контроль над приносившими сверхприбыли товарными потоками меха, сродни современным войнам за нефть. Московский Соболь После потери Нарвы русский меховой экспорт в Европу был вынужден переориентирован на более долгий и сложный северный путь. Он начинался в Архангельске и через Белое море вокруг скандинавского полуострова ввел в порты Англии и Голландии. Английские купцы впервые приплыли этим путем в Архангельск за русскими мехами в 1553 году. И вплоть до появления Петербурга именно Архангельск был основным коммерческим портом России, через который шла торговля со странами Европы. На юге главным коммерческим портом России, через который шла торговля со странами Востока, была Астрахань. Точные цифры русского мехового экспорта страны Востока отсутствуют. Известно лишь, что в конце 16 века ввоз ценных русских мехов, лисица соболей, в Бухару, был настолько значительным, что этот древнейший город Средней Азии даже перепродавал пушнину в Персию. Персия тогда была богатой империей сифивидов, контролировавшей торговлю с Индией и арабским регионом. О масштабах сбыта мехов и об удельном весе пушнины в русской торговле с Востоком дают примерное представление закупке отдельных купцов, отраженные в русских документах XVI века. Из всех товаров, закупленных в Москве в 1595 году Али Хасровым, личным купцом персидского шаха Аббаса, четверть стоимости составляли меха. Всего же им было вывезено в тот год из Руси около 1500 собольих, куньих, песцовых и других шкурок на сумму в 1000 рублей. Еще в большем количестве экспортировались меха в Турцию, тогда Османскую империю, контролировавшую большую часть средиземноморской торговли. Например, в 1524 году султан Сулейман I, могущественный правитель, захвативший для своей империи Алжир и Венгрию, специально направил в Москву купца по имени Скиндер, который, по словам русского посольского документа, должен был для султана «Рухляди купите белки и соболи на несколько тысяч рублей». В 1551 году османский купец Андриян Грек вывез из России в Стамбул для того же султана Сулеймана мехов на 8000 рублей. История сохранила для нас цены на русские меха, по которым в Москве закупались персидские, турецкие, английские, голландские и прочие купцы. Цены на соболей колебались на русском рынке в зависимости от качества и цвета меха. Наиболее ценился в соболе черный оценок – от 100 до 300 рублей за 40. Мех продавался визанками по 40 шкурок. Впрочем, соболь по три сотни рублей за 40 штук встречался крайне редко. В среднем на протяжении 16 столетия шкурка соболя на Руси продавалась по рублю. Лучшие наиболее драгоценные экземпляры соболейных шкурок продавались не сороками, а одинцами, то есть поодиночке или парами, на шапку или воротник. В торговой книге 16 века описывается, что дорогие соболи «не пороты, из пупки и с ногти по всем землям в цене». Наряду с целыми собольими шкурками продавались еще отдельно собольи хребты, соболи портища или соболи без пупков, и брюшки, портища пупков собольих. Мех горностая ценился по своей белизне, чем белее, тем дороже. В связи с тем, что мех горностая чрезвычайно нежен, шкурки обычно продавались в вывороченном виде, чтобы волос не вытерся и не стал от этого хуже. На севере России, в Холмогорах, шкурка горностая стоила 10 копеек серебром. Иностранные покупатели высоко оценили лисьи меха, в особенности меха чернобурых лисиц. Он не продавался сороками а только поштучно. Одна шкурка чернобурой лисицы стоила 8-10 рублей, как 5 лошадей. Мех куницы, благодаря своему сходству с мехом соболя и сравнительной дешевизни, охотно покупался и в Азии, и в Европе. Шкурка куницы в XVI веке в среднем стоила от 64 копеек до рубля 10 копеек. Шкурка песца тогда стоила в среднем 50 копеек. Беличьи меха считались одними из самых дешевых и массовых, они продавались даже не сороками, как остальные меха, а партиями по тысяче шкурок. Нередко беличьи брюшки, сшитые по несколько штук вместе, шли в продажу отдельно от спинок. Беличьи спинки стоили примерно в два раза дороже, чем беличьи ревьи – брюшки белок. На севере Руси белящая шкурка стоила полкопейки, но в торговле с Европой тысячи белящих шкурок стоило уже не 5 рублей, а 40 талеров, ефимков, как тогда русские именовали основную серебряную монету Европы, то есть килограмм серебра. При этом, если в Европу, как и во времена Новгорода, мех вывозился в основном необработанным, то в Турцию, и и другие страны Востока русский мех часто шел уже в изделиях в виде готовых и белящих шуб и белящих куньих, бобровых или лисьих шапок. Рыночные цены на предметы готовой одежды из меха колебались весьма широко в зависимости от сорта и качества меха. Например, соболиная шуба из меха, как бы сейчас сказали средней ценовой категории, стоила от 30 до 70 рублей. Нагольная, шитая кожей наружу, горностаевая шуба стоила в среднем 17 рублей. Цена очень популярных горлатных, обшитых из меха с горла зверей, лисьих шапок, колебалась в зависимости от качества меха от 1 до 10 рублей. Мягкое золото Сибири. Конец XVI столетия открыл для русского государства новые источники сверхприбыли от торговли мехами. Начало присоединения Сибири практически сразу наполнило московскую казну новыми деньгами. Собственно, все продвижение русских людей на восток, встреча солнцу, было обусловлено поиском и добычей мягкой рухляди ценных мехов. Все коренное население Сибири по мере продвижения на восток русской власти облагалось натуральной подачью мехом, так называемым ясаком. Этот термин достался по наследству от Золотой Орды и происходит от монгольского слова «власть». По окладным книгам Енисейского уезда в 1621 году с коренного населения уезда взимался ясак в размере 12 соболей с человека. Правда, тогда это был самый высокий размер ясака в Сибири, в остальных районах размер меховой дани был существенно меньше. Если в начале XVI века, когда была написана книга Герберштейна «Записки о Московии», лучший соболь поступал исключительно с Печора, а белка из Казанского ханства, из Перми и Устюга, то уже в начале следующего века русские экспортные мехашили из-за Урала, и большая ярмарка сибирской пушнины действовала даже в Лейпциге. При этом среди продаваемых московитами мехов заметно повысился удельный вес самого ценного товара – соболя. Так, например, в 1629 году только в Мангазейском и Енисейском уездах было добыто 85 тысяч соболей. За полтора века до того московский великий князь довольствовался поступлением всего нескольких тысяч соболиных шкурок из пермской землицы. Теперь же добыча соболя, его продажи и, соответственно, доходы от экспорта выросли на порядок. К тому же лучший сибирский соболь был заметно выше качеством того, что встречался к западу от Урала. Едва ли не самый ценный русский товар того времени – это так называемые «седые соболя», чьи черные меха с серебристым оттенком стоили от 5 до 20 рублей за шкурку, тогда как хороший дом стоил 10 рублей, а средняя лошадь – 2 рубля. Уже в конце XVI века царская власть ввела государственную монополию на внешнюю торговлю самыми ценными мехами. Соболь, чернобурые лисицы и бобры наряду с ружьями, свинцом и порохом стали заповедным товаром, который в обязательном порядке должен был сдаваться в казну, и торговля которым шла только под жестким контролем государственных органов. Сохранились статистические данные о торговле русскими мехами через Архангельска в середине 17-го столетия. Здесь в это время английские и голландские купцы жестоко конкурировали друг с другом в закупках пушнины для вывоза в Европу. В этот период меховой экспорт через Архангельский порт ежегодно составлял около 500 тысяч шкурок. В 1650 году здесь было продано в Европу 496 151 шкурка, в том числе 579 сороков соболей, 355 950 белок, 360 сороков куниц, 287 сороков норки, 15 970 лисиц, 288 сороков граностаев, 18 748 собольих хвостов и пупков, 598 собольих опушек, 15 550 собольих кончиков, 28 795 всяких кошек, от меха рысей до шкур камышовых котов. На восток, Персию, Турцию и Среднюю Азию экспорт мехов был как минимум не меньше, чем в Европу. В 1660 году казна Москвы получила за экспорт сибирского меха 660 тысяч рублей, это ровно половина всех доходов России в тот год. Именно эти меховые сверхдоходы позволили Москве, в частности, начать присоединение Украины и реформу вооруженных сил. Создание полков нового строя путем массового привлечения на службу лучших европейских офицеров. Впрочем, меховые сверхдоходы шли не только на нужды государства, но и на сверхпотребление элиты. Так, разбитая в 1648 году взбунтовавшимися москвичами карета боярина Морозова изнутри была обита драгоценными чернобурыми соболями, по стоимости это как если бы кто-то в наше время принялся отделывать салон представительского авто бриллиантами. Одним словом, экспорт сибирского меха по значению для государства и правящей верхушки вполне можно сравнить с современным нефтегазовым экспортом Российской Федерации из той же Сибири. Разворот мехового экспорта из Европы в Китай Хотя до возникновения понятия об экологии оставалось еще три века, но с первыми экологическими проблемами власти Москвы столкнулись уже в 17 веке и связаны они были именно с массовой добычей сибирской пушнины для обеспечения массового экспорта и сверхдоходов царской казны. На протяжении первых десятилетий XVII века одна только заполярная Мангазея, острог на территории современного Ямало-Ненецкого округа, давала в казну ежегодно до 80 тысяч соболей. За 70 лет неконтролируемый промысел привел к истощению соболя в крае. Добытчики мехов двинулись в Восточную Сибирь и Прибайкалье, а богатая, как говорили современники, злотокипящая мангазея потеряла свое значение, была заброшена и забыта. В конце 17-го столетия особо качественный соболь добывался уже на 2000 верст юго-восточнее в Забайкалье, в районе Баргузинского острога. Когда в 1681 году служилые люди острога начали распахивать окрестные пашни, хлеб в Сибири был очень дорогим дефицитом то есть сибирского приказа своеобразного министерства руководившего всей Россией к востоку от урала пришел официальный запрет на хлебопашество дабы лесов под пашню не сбили и не жгли и от того бы де зверь не переводился а впредь пахать не велеть Запрет на хлебопашество в Забайкалье был обоснован тем, что Баргузинский острог отправлял в Москву особо качественных соболей. Если соболи из других мест шли в столицу по 24 рубля за штуку, то черные Баргузинские соболиные меха легко достигали рекордной цены в 25 рублей за шкурку. Для сравнения, жалование простого казака в острогах Сибири тогда равнялось 5 рублям в год. Но в конце XVII века, накануне воцарения Петра I, русский меховой экспорт постигли не только экологические проблемы, но и удары от изменений мировой экономической конъюнктуры. Дело в том, что в Западной Европе впервые за тысячелетия сократился спрос на пушнину. Это было связано с тем, что, во-первых, европейские мануфактуры, наконец, стали массово производить качественные шерстяные ткани, а во-вторых, в Западную Европу были налажены поставки пушнины из Канады. Самый ныне крупный город Квебека, Монреаль, был основан французами именно как поселение для пушной торговли с индейцами и и гуронами. Уже к 70-м годам 17-го столетия здесь возникла крупная меховая ярмарка, поставлявшая пушнину в основном ценных бобров через Атлантику в Европу. Так канадский бобр стал конкурентом русского меха. Именно поэтому императору Петру I пришлось начать экономическую модернизацию России Почивать далее на сверхдоходах от меха было уже невозможно. Правда, соболь в Канаде не водился, а лучшие шерстяные ткани все же не могли полностью вытеснить русскую белку и тем более ценные меха куниц и тех же соболей. Благодаря этому русский пушной экспорт в Европу заметно сократился, но не исчез. В целях сохранения сверхприбыли от меховой торговли Россия попыталась найти для своего пушного экспорта новые рынки сбыта. И здесь правительству царя Петра I улыбнулась удача в виде практически бездонного рынка Китая. В свое время отец императора Петра, царь Алексей Михайлович, сознательно отказался от войны с Китаем за земли по берегам Амура. Эта территория была уже неплохо освоена сибирскими казаками, довольно успешно отбивавшимися от наступлений китайских войск империи Цинн. Но еще в 1654 году на Амур с целью разведать перспективы добычи соболя в этом регионе был направлен сын боярский Федор Пущин. Он добросовестно изучил вопрос и вполне честно отписал в Москву, что на Амуре нет достаточного количества соболей. Действительно, соболь здесь был истреблен аборигенами веками ранее для поставок ценного меха в былые китайские империи. Основные центры добычи соболи тогда располагались существенно севернее, на просторах современной Якутии и Магаданского края. Именно по этой причине Москва отказалась от соперничества с Пекином за берега Амура и отдала эти земли китайцам по Нерчинскому договору 1689 года. Земли на северном берегу Амура войдут в состав России лишь на полтора столетия позднее, однако этот договор позволил Москве начать торговлю с богатым и многолюдным Китаем. Собственно, России тогда нечего было предложить Китаю, кроме своих мехов. Однако именно меха нашли в Поднебесной высокий спрос. Китай тогда был и самым населенным, и самым богатым государством мира. Весь 18 век он в обмен на свой шелк, чай и фарфор получал от западноевропейских купцов значительную часть серебра, добывавшегося тогда в основном в испанских колониях Южной Америки. И часть этого пришедшего от европейских коммерсантов серебра, в свою очередь, поступала из Китая в Россию в обмен на сибирские меха. Первые полвека торговли с Китаем являлась государственной монополией. Только после 1762 года Петербург разрешил российскому купечеству свободно торговать с китайцами всеми видами мягкой рухляди. Однако в целях сохранения в России серебра власти запретили покупать китайские товары за серебряную монету, их полагалось обменивать и на меха, или иные товары. В конце XVIII века с 1792 по 1800 год бушнина составляла 70-75% всех русских товаров, поставлявшихся в Китай. Главным видом русского меха, шедшего в Поднебесную, была все та же дешевая белка. Только из одного верхнеудинского острога ежегодно вывозили в Китай до 400 тысяч белящих шкурок. В Кяхте, на территории современной Бурятии, где была организована постоянная русско-китайская ярмарка, С 1768 по 1785 год почти ежегодно продавалось белки от 2 до 4 миллионов штук. В 1781 году здесь было продано китайцам в обмен на серебро рекордное количество 6 миллионов шкурок белки. Это на порядок больше, чем объем максимального экспорта Новгорода в Европу в середине века. После белки устойчивую позицию в экспорте пушного сырья в Китай занимал Горностай. С 1768 по 1785 год в Хяхте ежегодно продавалось от 140 до 400 тысяч шкурок горностая. и Естественно, особо ценным предметом русского вывоза в Китай оставался соболь. В 70-х годах XVIII века в Хяхте продавалось от 6 до 16 тысяч соболиных шкур ежегодно. За счет торговли с Китаем русские власти буквально накануне наполеоновских войн сумели компенсировать снижение спроса на пушной товар в Европе. Все это чрезвычайно напоминает современные попытки Российской Федерации в условиях противостояния с Западом переориентировать поставки сибирских нефти и газа в Китай.